И тогда Лобанов осторожно взял ее под руку. Лобанов не узнавал самого себя. Он не мог начать разговор. Вы все успели сделать? спросила Наташа. Да, конечно, ответил Лобанов. Если бы он знал, что с самого главного вопроса он так Семенову и не задал, хотя как показали дальнейшие события, задать его следовало непременно. Чёрная сверкающая Волга с двумя желтыми противотуманными фарами впереди и дополнительной штыревой антенной вылетела на улицу Горького и сделав крутой разворот, стремительно понеслась вверх площади Пушкина, легко обгоняя двигавшийся в том же направлении поток машин. Около площади Маяковского машина свернула вправо на Садовое кольцо, которое москвичи называют так лишь по привычке, ибо давно уже не осталось там садов и бульваров. И само кольцо, укатанное асфальтом, превратилось в широкую страстную транспортную магистраль с подземными тоннелями и виадуками. «Черная Волга птицей пролетела огромный виадук над садово сухаревской чуть притормозила, затёртая двумя машинами возле колхозной площади, а потом возле Лермонтовской. Никакой езды не стало, досадливо проворчал молодой парень-водитель. Погоди, "В роли будет, когда до Жигули пойдут", и новый москвич усмехнулся Коршунов. "Сергей Павлович", наклонился к нему сидящий сзади Светлов. "Уточнить бы приход поезда. Через три часа он должен быть в Рязани. А мы через два с половиной, так, что ли, Генна?" "Так точно, Сергей Павлович", кивнул водитель, не отрывая напряженного взгляда от ветрового стекла, только бы из Москвы выскочить, долететь да им быстрее электрички. Где она-то не подведет», — заметил Светлов. А вот поезд, шут его знает. С ним могут и напутать. Куршун поправил теплое меховое кашне, выбившееся из-под расстёгнутого пальто, и издвинул с потного лба пушистую меховую шапку. Ну и печка у тебя, проворчал он уже деловым тоном, добавил: сейчас узнаем насчет поезда. Он снял трубку радиотелефона, нажал на одну из клавиш и негромко спросил: Забарян Коршун говорит: "Как там наш поезд? Уже прошёл?" Ага. Понятно. Следующий где? Так. Подключи меня в свою сеть и дай линейное отделение там. Потом мне нужно будет Рязань. Что у тебя еще? Так. Правильно? Ну давай, жду. И не отрывая трубку от уха, он сказал Светлову: "Их ребята уже в поезде. к нашему приезду кое-что выяснится. И тут же снова произнес трубку: "Дежурный, Коршунов говорит". Пока Коршунов вел переговоры, машина проскочила несколько бесконечно длинных улиц и, чтобы расчистить себе дорогу, сдержано сигналила перекрестков, где ее неизменно поджидал уже желтый глаз светофора. Затем нырнула под кольцевую магистраль, опоясывающую Москву, и набирая скорость, вылетела из города. По сторонам замелькали пригородные поселки, вытянулись заснеженные поля и унылые, продуваемые ветром безлистые березовые рощи. Но на взгорках, припекаемых солнцем, уже проступила бурая прошлогодняя трава в слежиных корочках тающего снега. В сыром, облачном небе с криком носились стаи галок и ворон. По Подмосковью шла весна. Машина со свистом летела по пустынному прямому, как стрела, Новорезанскому шоссе. "120 это подходящее», — одобрительно заметил Светлов. "Так, пожалуй, успеем". "Проблема для нас не успеть, проблема найти", сказал Коршунов, не отрывая глаз от дороги. "А ты узнаешь этот чемодан?" "Узнать нетрудно», — махнул рукой Коршунов. "В крайнем случае попросим открыть. Хуже, если с ним уже сошли". Ну и это узнаем. Главное переговорить с людьми. Не может быть, чтобы Трофимов всю дорогу молчал. О чем то он говорил со своими попутчиками? На первый взгляд, может быть, о самом пустеколом, точнее, на их взгляд. Надо, чтобы они вспомнили каждое его слово. Понимаешь? И вторая задача установить, где ехал тот второй, как вел себя в дороге, что говорил. Это будет потруднее. И все надо успеть выяснить, пока поезд не придет в Москву. Вот ведь что. задачка, покачал головой Светлов. Еще не самое трудное, засмеялся Коршунов. — Невдалеке проплывали еще безлюдные дачные поселки, потом к самому шоссе подступили деревни с каменными зданиями магазинов и клубов.